Мы сидели в таверне Лусио в Кавабаха, и на самом деле, помимо приглашения пообедать яичницей с картошкой, литчина, бутылка винье Тадроса урожая 1912 года, всё за мой счёт. Я, в общем-то, купил его присутствие там. Я сделал это по-своему, прибегнув к не раз уже испытанной тактике. После его второго отказа говорить о Тересе Мендоса Когда он уже собирался отдать секретарше приказ больше не соединять меня с ним, я без обиняков изложил ему перспективы. — С вашим участием или без, — сказал я, — эта история будет написана. Так что можете выбирать, либо фигурировать в ней в самых разнообразных ракурсах, включая фото вашего первопричастия, либо остаться в ней и ее и с облегчением утереть пот со лба. — А еще что? — поинтересовал сон. Ни одного центаву, ответил я. Но я с удовольствием угощу вас обедом и не одним, если понадобится. Вы получаете друга или почти друга и человека, который вам обязан. Кто знает, как всё сложится дальше. А теперь скажите мне, как вы на всё это смотрите? Он оказался достаточно сообразительным, чтобы немедленно и правильно оценить оба варианта, и мы сошлись на следующем: Во-первых, из его уст не должно исходить ничего компрометирующего, а во-вторых, чем меньше дат и подробностей, связанных с ним, тем лучше. Короче, мы договорились. Всегда легко договориться с человеком, не обременённым совестью. Трудно бывает с другими, но первых меньше. Касательно той полутонны кокаина, всё это правда, подтвердил Хварс. Отличный снежок, почти без примесей. Его доставили сюда для русской мафии, она в то время только начинала разворачивать свою деятельность на Коста-де-Соль и устанавливать контакты с южноамериканскими наркодельцами. Это была первая важная операция, её провал на некоторое время заблокировал связи между Колумбией и Россией. Все считали, что эти полтонны пропали. и южноамериканцы потешались над русскими. Вот, мол, умники, разделались с женихом этой Офф Аррелл и двумя его партнерами, не развязав им прежде языки. Говорят, Пабло Эскобар, узнав о подробностях этой истории, заявил, «В жизни больше не свяжусь с непрофессионалами». И тут вдруг появляется мексиканка, и та вторая, и буквально из рукава вытаскивает на свет, боже, эти полтонны. Каким образом они добыли этот кокаин? Этого я не знаю. Да и никто не знает точно. Достоверно известно только то, что он всплыл на русском рынке, или вернее, начал всплывать. Это Олег Езыков вывел её оттуда. В моих записях встречалось это имя Олег Езыков. Родился в Солнцево, одного из наиболее мафиозных районов Москвы. Военную службу проходил ещё в советской армии в Афганистане. Дискотеки, отели и рестораны на Коста-дель-Соль Нино Хуарес дополнил картину. Прибыв в Испанию на самолёте Аэрофлота, Языков появился на побережье Малаги в конце 80-х. Тридцатилетний русский, отличался живым умом, владел несколькими языками и 35 миллионами долларов. в котором вскоре нашел применение. Начал с того, что приобрел дискотеку, которую назвал Ядронко, и спустя недолгое время она стала весьма модной в Марбелье. Через пару лет Языков уже стоял во главе солидной инфраструктуры по отмыванию денег, гостиничный бизнес, сделки по недвижимости, торговля квартирами и земельными участками на побережье. Было и второе направление. Вы решись с той первой дискотеки русский вкладывал значительные суммы в развитие индустрии ночных развлечений в Марбелье бары и стараны роскошные бордели со штатом женщин славянок доставляемых прямо из восточной Европы всё делалось чисто или почти чисто деньги отмывались аккуратно и без привлечения лишнего внимания Однако группа ОПКС подтвердила связь Езыкова с бабушкой мощной Солнцевской организации, состоящей из бывших сотрудников милиции и ветеранов Афганистан. Она специализировалась на рэкете, торговле женщинами и краденными автомобилями, а также стремилась расширить свою деятельность в области наркобизнеса. Бабушка уже проложила путь в северную Европу. Существовал морской маршрут Боянавентура в Санкт-Петербург через шведский Гётеборг и финскую Кудку. Боянавентура крупнейший колумбийский порт на побережье Тихого океана. Езыкову, помимо прочего, было поручено изучить альтернативный маршрут через восточную часть Средиземного моря. то был независимый канал связи между французскими и итальянскими мафиозными группировками, которые до той поры оказывали русским посреднические услуги. Вот так обстояли дела. Первые сделки с колумбийскими наркодельцами, медельинским картелем, происходили почти без участия денег и заключались в простом обмене кокаина на оружие. партии автоматов Калашникова и гранатометов РПГ с российских военных складов. Однако дело шло не так хорошо, как хотелось бы, и одной из проблем для Языкова и его московских партнеров был пропавший кокаин. Но вдруг, когда все уже перестали о нем вспоминать, эти пятьсот килограммов словно с неба свалились. Мне рассказывали, что мексиканка «И та, другая, отправились к Языкову вести переговоры», — продолжал Хуаррес. «Вот прямо так, лично, с пакетом порошка в качестве образца. Видимо, русский встретил их не слишком-то приветливо». Тогда у Фаррелл вспылила. «Она, мол, уже заплатила за все». И тех пуль, которые достались ей, когда разбирались с её женихом, вполне достаточно, чтобы остановить счётчик. Мы мыло играем чисто и просим компенсации. Почему же они не стали делить порошок на мелкие партии? Для начинающих это было слишком, а уж языково бы точно не понравилось. Выходит, оказалось совсем несложно установить происхождение этого порошка. Конечно, Искусно орудая вилкой и ножом, бывший полицейский расправлялся с ломтиками ветчины на глиняной тарелке. Ведь все отлично знали, чьей невестой была у Фаарл. Расскажите мне о ее женихе. Жениха, — принялся рассказывать Хуарес с презрительной улыбкой, продолжая резать, жевать и снова резать, — звали Хайми Аренас, для друзей Джимми. Севиллится из хорошей семьи. Полное дерьмо, ни к стелу быть сказано. Много чем занимался в Марбелье, а также вёл какие-то семейные дела в Южной Америке. Парень с амбициями и большим самомнением насчёт собственного ума. Когда этот кокаин оказался в пределах досягаемости, Джимми пришло в голову, что неплохо бы натянуть нос русским. Имея он дело с Пабло искобаром, Он просто не посмел бы. Но товарищи тогда ещё не пользовались такой славой, как сейчас. Они выглядели просто дураками или почти дураками. Так что Джимми припрятал снежок, надеясь выторговать для себя прибавку к комиссионным, хотя изыков уже заплатил колумбийцам, сколько было договорено. Причём на сей раз больше денег, чем оружия. Джимми начал тянуть резину, И доигрался до того, что у товарища лопнуло терпение. Джимми поплатился жизнью, а вместе с ним и двое его партнёров. Русские всегда действовали довольно грубо, Хварис критически прищёлкнул языком: "Да и сейчас тоже". Как они вышли друг на друга? Мой собеседник, подняв вилку, нацелился ею у меня, словно желая показать, что одобряет мой вопрос. В те времена, объяснил он, у русских гангстеров была одна очень большая проблема, собственно, она существует и по сей день, но тогда всё обстояло куда хуже. Дело в том, что их можно узнать за километр. Все большие и грубые, светловолосы, с этими здоровенными ручищами, с этими машинами и одними шлюхами, разукрашенными как новогодние ёлка, которых они всегда возят с собой. А кроме того, с иностранными языками у них просто беда. Стоило им сойти с самолета в Майами или в любом другом американском аэропорту, Д.А. и вся полиция буквально начинали ходить за ними по пятам. Поэтому им нужны были посредники. Поначалу Джимми Аренас показал себя хорошо. Он начал с того, что стал добывать им спирт из Хереса для переправки в Северную Европу. Помимо этого... У него были хорошие связи в Южной Америке, и он не вылезал из модных дискотек Марбельи, Фуэнхиролы и Торре Молиноса. Однако русским хотелось иметь собственные импортно-экспортные сети. Бабушка, московские друзья, Языкова уже наладила поставки мелких партий белого порошка, используя линии аэрофлота, связывающие русскую столицу с Монте-Видео, Лимой и Баией. Их меньше контролировали, чем рейсы из Рио-де-Жанейро и Гаваны. В аэропорт Шереметьево тогда пребывали только мелкие партии. не более чем по полкило, с курьерами, индивидуалами, однако этого явно не хватало. Только что рухнула Берлинская стена, Советский Союз развалился, и кокаин входил в моду в новой России, где шустрые и ловкие в одночасье обзаводились с неслыханными да то ли состояниями. И они не ошиблись в своих предположениях, заключил Хуарс. Чтобы вы могли представить себе масштабы спроса, Скажу, что в настоящее время цена одного грамма кокаина в какой-нибудь дискотеке из Санкт-Петербурга или Москвы на 30-40% выше, чем в Сиенах штатах. Дожевав последний кусок мяса, бывший полицейский запил его большим глотком вина. Вообразите себе, продолжал он: "Товарищ Езыков сидит и ломает себе голову, как перейти на более высокий уровень, и тут на тебе, Появляются полтонны кокаина, который не нужно тащить из Колумбии, со всеми вытекающими из этого проблемами, он лежит себе тихонько здесь, в Испании, готовый к употреблению, и никакого риска. Что же касается мексиканки, о, Фаррелл, они, как я уже говорил, не справились бы одни. Сами они за всю жизнь не вынюхали бы эти 500 килограммов. А при первом же граме, выброшенном на рынок, на них накинулись бы все разом и русские, и жандармы, и мои люди. У них хватило ума сообразить, что к чему. Какой-нибудь идиот на их месте начал бы торговать понемножку в розницу, и прежде чем им занялись бы мы или жандармерия, он оказался бы в багажнике машины. Да почеет в мире. Откуда они знали, что с ними не произойдёт то же самое? что русский выполнит свою часть договора. Они никак не могли этого знать, объяснил бывший полицейский. Поэтому просто решили рискнуть. И ему удалось расположить к себе языков, особенно Тара Семендоса. Она сумела использовать их личную встречу, чтобы предложить разные варианты этой сделки. Вы знаете, о том галисийцы, а я же не Ах, знаете, ну вот, вот. У мексиканки был опыт, и, как оказалось, ещё и то, что должно быть во всяком случае у самого настоящего мужчины, Хуарес усмехнулся. Знаете, что? Есть женщины, у которых словно калькулятор между ног день-день, и они во всё им пользуются. А у неё такой калькулятор был вот тут. Он постучал указательным пальцем себе по виску, в голове. Вы ведь знаете, как бывает с женщинами, и она и поет, что твоя сирена, а потом оказывается настоящей волчийцей. Сам Сатурнино Г. Хуарес наверняка должен был знать об этом лучше многих. Я ничего не ответил. Вспомнил про его счет в Гибралтарском банке, о котором много писали в газетах во время судебного процесса. В те времена у Хуареса было немного больше волос на голове, и он носил только усы. Именно так он и выглядел на фотографии, которая нравилась мне больше всех. На ней он позировал, стоя между двумя коллегами в форме в дверях одного из мадридских судов. И вот теперь он сидел передо мной. За что заплатил весьма умеренную цену: 5 месяцев в тюрьме и изгнание из полиции, сидел и заказывал официанту коньяк и сигару, чтобы как следует переварить съеденное. Нехватка доказательств, плохо проведённые следствия, хорошие адвокаты. Интересно, подумал я, сколько людей обязано ему чем-то, включая Тересу Мендос. В общем, завершил свой рассказ Куарес. Езыков заключил с ними соглашение, а кроме того, они ведь приехали на Коста-дель-Соль, чтобы вложить деньги во что-нибудь подходящее. И он показался мексиканке достаточно интересным объектом вложения. В общем, он выполнил свои обещания как настоящий кавальеро, и это положило начало прекрасной дружбе. Олег Езыков смотрел на пакет, лежавший перед ним на столе. Белый порошок в двойной герметичной упаковке из прозрачного пластика, запечатанной широкой толстой клейкой лентой. Всё цело. Печать не повреждена. Ровно 1000 г в вакуумной упаковке. Той самой, в которую они были расфасованы в подпольных лабораториях амазонских джунглей, где-нибудь на берегах реки Яри. "Должен признать", сказал он, "что вы обладаете замечательным хладнокровием". Да. Он хорошо говорит по-испански, подумала Тереса, медленно делая паузы, как бы тщательно выстраивая слова одно за другим. Произношение у него было очень мягкое и ни капли не похожее на тот зверский акцент русских злодеев, террористов и контрабандистов, с которыми они рычали в фильмах. Я будет убивать американский враг. Да он и не выглядел на мафиозо. Не походил ни на гангстера, Светлая кожа, большие и тоже светлые глаза ребенка с необычной желто-голубой радужкой, соломенные волосы, подстриженные коротко, почти по-солдатски. На нем были брюки цвета хаки и темно-синия рубашка с засучными рукавами, открывающими сильные, покрытые светлыми волосками руки с роликсом для подводного плавания на левом запястье. Ети руки, спокойно лежавшие по обе стороны пакета, не прикасаясь к нему, были крупными, как он сам. На безизменном пальце поблёскивало толстое золотое обручальное кольцо. Весь он выглядел здоровым, сильным и чистым. Потёф Арл сказал, что он очень опасен. Это самое главное его качество. Давайте проверим, правильно ли я понял. Вы предлагаете вернуть груз, который принадлежит мне, вы, если я снова заплачу. Как это называется по-испански? Он на мгновение задумался, подыскивая слово. Похоже, это казалось ему забавным. Злоупотребление? Вымогательство? — Это слишком сильно сказано, — ответила Патти. Они с Терресой часами обсуждали это со всех сторон. с самого своего рейса в пещеры Маррахус, вплоть до того момента, когда до встречи с Языковым оставался всего час. Каждая за и против взвешивалась десятки раз. Тереса не была уверена, что их аргументы окажутся настолько убедительными, насколько это кажется ее партнершей, но отступать было поздно. Пати более сдержанно, чем обычный макияж, дорогое платье. Свободная манера держаться, одним словом, дама вполне уверенная в себе, принялась объяснять по второму разу. Хотя было очевидно, что Языков понял с первого, как только они положили пакет на стол. Перед этим, извинившись, правда, совершенно нейтральным тоном, русский приказал двум телохранителям обыскать их, чтобы проверить, не спрятаны ли где микрофоны. «Технология», — сказал он, пожав плечами. А после того, как телохранители закрыли дверь, спросил, не желают ли дамы выпить чего-нибудь. Обе отказались. Хотя Тереса чувствовала, что у нее пересохло во рту, и усеялся за письменный стол, готовый слушать. Все было чисто и аккуратно. Ни единой бумаги на виду, нигде ни одной папки, только стены того же кремового цвета, что и ковер, закрывающий весь пол, картины. Дорогие и с виду, и, скорее всего, на самом деле. Большая русская икона в массивном серебряном окладе, в углу факс, телефон с селектором и на столе еще один сотовый. Пепельница, зажигалка Дюпон, огромная, золотая, все кресла обтянуты белой кожей. Из огромных окон кабинета, расположенного на последнем этаже роскошного жилого дома в квартале Санта-Маргарита, Открывался вид на изогнутую линию берега с полосой пены вдоль пляжа, до самых волнорезов, мачты и яхт у причалов и белые дома Пуэрто-Бануса. — Скажите мне одну вещь, — вдруг перебил Патти языков, — как вы это сделали? — Добраться туда, где он был спрятан, перевезти его, не привлекая внимания, да, вы подвергали себе опасности, думаю. «И продолжаете подвергать. Это неважно». Гангстер улыбнулся. «Не трусь», — говорила эта улыбка. «Расскажи правду, ничего не случится». «Такие улыбки, как у него, вызывают доверие», — подумала Тереса, глядя на него. «И такое не доверишь, что начинаешь доверять». «Конечно, это важно», — возразила Языков. «Я искал этот продукт, да. Я не нашел его». Я допустил ошибку. С Джейми. Я не знал, что вы знаете. Всё было бы по-другому, правда? Как идёт время. Надеюсь, что вы поправились после того несчастного случая. Вполне и поправилась, спасибо. Я должен поблагодарить вас за одну вещь. Да. Мои адвокаты сказали, что во время следствия вы не упоминали моего имени. Нет. Пати саркастически скривился. В декольте её платья на бронзовой коже виднелся шрам, отмечавший место выхода пули. Это была бронебойная пуля, сказала она когда-то. Поэтому я жива. Я лежала в больнице, сказала она с ранениями. Я имею в виду потом. Взгляд русского был почти наивным. Допрос и суд это Теперь вы понимаете, что у меня были на то свои причины. Изуков немного подумал над этими причинами. Да, понимаю, наконец произнёс он. Но своим молчанием вы избавили меня от многих проблем. Полиция думала, что вы мало знаете. Я думал, что вы не знаете ничего. Вы проявили терпение. Да. Почти 4 года должны были иметь мотивацию, правда? Внутри